297. Протяжённость эволюции во времени велика. Рассмотрим явление времени. Время земное и время в невидимом мире по-разному воспринимается сознаньем. Оно более оформлено здесь, но там уже нет часов, и ощущение его измеряется последовательностью событий или впечатлениями сознанья. Здесь можно сказать, сколько лет Месяцев или минут протекло с того или иного момента, но этого невозможно сделать там. Смена и последовательность впечатлений и их характер воспринимаются индивидуально и меряются по-разному в зависимости от их свойств. Обычно не может сказать развоплощенный дух, сколько времени он провел в пространствах надземного мира, хотя этот же самый промежуток времени легко измеряется по шкале земного времени. Близость дальних миров в условиях тонкого существования в корне подрезает незыблемость земных установок, и относительность их становится неотрицаемой явью. Неисчислима по шкале земного времени жизнь духа, и мерки земные утрачивают свой смысл. Сновидения могут помочь до некоторой степени почувствовать относительность и неверность земных исчислений, ибо впечатления надземные тут же в ином измерении. И никогда не может сказать человек, сколько времени заняло какое-либо тонкое переживание или самый яркий и захватывающий сон. Можно себе даже представить, что там времени в обычном земном понимании его не существует. Всего ближе к пониманию этого приводит мысль безвременная. Почему часы земные иногда летят стрелою, иногда же тянутся нудно и бесконечно долго? Даже на земле ощущение времени зависит от впечатлений жизни сознания, тем более выявляется это там, где нет земных ориентиров. Часто заключенные в темных подземельях совершенно теряли счет времени и ощущали лишь последовательность явлений, доступных сознанию. Представьте себя в условии, когда сознание ваше может свободно пребывать на Венере, Уране и Юпитере, и в то же самое время — не прерывая связи с физическим телом на земле. По каким часам будет табулироваться впечатление ваше, если физическое тело будет легко откидаться менталом? Надо понять, что для высших измерений времени в нашем земном понимании совершенно не существует, и от него следует отрешиться. Чем выше измерение, тем меньше имеет значение то, что совершенно не укладывается в земные мерки времени. Всё равно как бы предложили уложить великолепие звёздного неба в маленький ларчик. Рамки времени хороши для явлений земных, ибо помогают их осознавать и классифицировать, но для огненных и даже тонких явлений они будут тяжкой помехой. Какое значение имеют они, скажем, для мгновенного полёта в ментальном теле на Венеру? Несовместии физических условий времени здесь и там уже одно может внести смущение. Потому рамки земные для тонких явлений отменяются, и сознание приучается мыслить в иных мерах. Дух можно встать над разновидностью измерений времени на разных планетах, ощутив себя духом вне его. Вне времени дух и вне времени может себя осознать. Время в его обычном понимании есть цепи плотного мира. Высшие огненные явления элемент времени исключают. Разве время, хоть тогда продлит человек, не время, но переживаемое впечатление, ибо время есть фикция, есть то, чего нет. Идут часы, восходит и заходит солнце, казалось бы, есть устои прочный, но ведь и на других планетах оно восходит и заходит. Но дело в том, что восходит оно и заходит совершенно по-разному. В духе можно представить этот момент с воображаемыми часами на руках. Можно подумать, что получится и какая путаница произойдёт. Но московское время можно перевести в всю страну или на земное в всю солнечную систему. Но будет ли это соответствовать действительности и не станет ли где-то 6 часов утра 6 часами вечера, а день или сутки неделей? Всё условно. Все относительно, все верно в одном измерении и неверно в другом. Лишь Дух, стоящий над всем, может служить меру и вещей. Греческий философ провозгласил, что человек есть мера вещей. Скажем, Дух человеческий есть единая мера вещей во Вселенной. И когда исчезнет все, что видит глаз человеческий ныне, и все мерки станут ненужными, останется Дух, и меру ее духа будут измеряться огненные недры вечности.